Дрейк брукс дрейк проследил за экипажем мисс Бишоп до ее дома. Подождав там немного, он убедился, что больше девица никуда не собирается, и уехал. Ее поведение казалось ему по меньшей мере странным. Это Вивьен явно метила в жены лорда, а посему должна была оберечь репутацию до одури, особенно после исчезновения отца и покушения на их с Файлоу жизни. Но нет, она бродит одна, прикидываясь прислугой и рискуя вновь оказаться в центре сплетен. И все ради чего? Ради посещения архива. По дороге Дрейк подумал, что, возможно, случайно сорвал очередное тайное свидание, но тут же отверг догадку, вспоминая о выступлении Лордика на открытии нового интерната на окраине Солдена. Событие как раз должно было происходить, а значит, Файлоу никак не мог мчаться навстречу своей переодетой в прислугу любви. снова тупик недовольно пробормотал дрейк так и не решив задачку в центре которой стояла мисс бишеп просто идиотизм с этой девчонкой вернувшись к архиву брукс забрал у служащего магические шары с копиями запрошенных печатных изданий и отправился в управление однако стоило припарковать авто напротив здания как он заметил ройса отбивающегося от журналистов совсем одурели кучка баранов подумал Брукс, решая проехать дальше и оставить машину в соседнем дворе. Он чувствовал злость, подавить которую становилось все сложнее, и неприятности. Опасность наступала на пятки Брукса, а он, возможно, впервые в жизни, причувствовал очередной удар судьбы, но не мог понять, откуда его ждать. Сильнее сжав руль, Дрейк вспомнил утро, пытаясь проанализировать случившийся тогда разговор. Его вызвали к начальнику, которому ясное дело припекало найти козла отпущения для журналистов. Больше четверти часа Дрейк слушал то, о чем знал и так. Скандал не идет на пользу полисмагом вышестоящие инстанции требуют уладить вопрос вчерашним числом, кто-то может вскоре попрощаться с должностью. Бруксу в укор ставили все нераскрытые дела, забывая упомянуть о том, что работа отдела качественно улучшилась именно с его приходом. Начальству было удобно повесить на него всех собак, прикрывая свой зад. Вишенкой на торте стало выдвинутое сомерсом обвинение в пособничестве Фору. «Он хочет видеть лишь тебя», — бухтел шеф, неотрывно глядя на Дрейка маленькими, налитыми кровью глазами. «В последний раз ты провел у Фора больше десяти минут, наедине, выставив моего помощника за дверь. И я спрашиваю тебя, что важного ты узнал?» «Ничего нового. Подробнее?» Фор тянул время. Брукс отвечал спокойно, не позволяя усомниться в том, что говорит правду. Нес всякую ерунду, рассказал мне три притчи, о которых я написал в отчете, и повторял уже сказанное раньше. «Десять минут вы провели вдвоем. Дружески пообщались, посидели в камере, а после ты решил уйти?» Соммерс криво усмехнулся, показывая ряд мелких зубов. Был бы ты неопытным сопляком, я бы поверил. Так что ты из него выбил? — Ничего нового, — повторил Дрейк, не дрогнув. — Угрожать ему бесполезно, избивать запрещено. Потому я прослушал бесполезной истории и ушел, поняв, что ничего важного не дождусь. — Ты видишь, сколько на моем столе папок с висяками и нераскрытыми делами? — прошипел Сомерс, брызгая слюной. — Много. — Да, Много! но ты тратишь свое время на беглого преступника, желающего поговорить о погоде. Помоги мне понять, Дрейк, что вас связывает? Почему он хочет видеть только тебя? Почему его ловят при попытке передать тебе послание о том, что поставщик короля пытается избавиться от жениха своей дочери? Что вас связывает? Ничего. Шеф чуть подался вперед, глядя на Дрейка в упор. Судя по манере разговора и поведению начальства, было очевидно. он на грани На насомерсы явно давили со всех сторон намекая на возможность покинуть насиженное теплое место. это его не устраивало предпочтительнее было скинуть с должности брукса я не имею ни малейшего понятия о том что происходит в голове фора все с той же безупречной непоколебимостью проговорил дрейк он тщательно подбирал слова, стараясь не дать волю злости взметнувшейся яростным пламенем внутри. «Но вы можете вызвать менталиста, и...» «Ты прекрасно знаешь, что своими силами нам запретили читать этого гаденыша», — качнул головой Бон сомерс «В голове Фора есть секреты не для наших умов. Ты ведь сам работал на тайную службу Его Величества и охотился на таких, как наш гаденыш, вместе с дружками. Признавайся, знаешь его? Еще с тех времен?» «Когда Фор попался, я увидел его впервые», — отозвался Дрейк, — понимая, что начальник, будучи сильным эмпатом, скорее всего, уже прощупывает его. Потому следовало говорить правду, насколько это возможно. «Но мы можем вновь отправить запрос на специалиста, не можем», — отмахнулся Сомерс. «Лучшие менталисты заняты делами его величества и освободятся лишь через несколько дней. Они заняты в Ресторийском дворце. Близ тех мест на короля было совершено покушение, и даже нам не разглашают подробности». А ведь Фор может быть связан с этим. Как вовремя его схватили, а? Ни тебя, ни его не допросить ментально. Я говорю правду. Как же? Шеф дёрнул плечами, поморщился, с силой потёр лоб мясистой ладонью. Дрейк молчал. Он, как и начальник, понимал, что требовать что-то от вышестоящих служб бессмысленно, особенно если менталисты заняты во дворце, где король прятал своих светлейших. настоящие светочи силой первого уровня или светлейшие маги, и в основном появлялись в семьях самых родовитых аристократов. Однако среди них были и те, кто обладал даром послабее. Таких могли обнаружить по всплеску силы уже в более старшем возрасте. Укрывательство светлейших наказывалось очень жестоко. Подобное явление считалось чудом среди населения и проклятием для проклятием Талант светлейших заключался вовсе не в том, чтобы управлять стихиями, эмоциями или проникать в чужой разум. Ничего подобного. Их дар был запутанней и волшебней всего остального в разы. Светлейшие умели видеть суть людей, направлять на единственно верный путь, который необходимо выбрать человеку. Иногда самые сильные из них даже заглядывали в будущее, умело предсказывая исход тех или иных событий. А еще они были способны восполнять силы других магов. Поговаривали, что Тияне — любимой светлейшей фаворитки Его Величества. Достаточно десяти минут, чтобы опустошенный король вновь стал силен и бодр. Правда, никто не рассказывал, чего это стоило самой женщине. Ее людям не показывали, говорить о ней считалось дурным тоном, как и о шестерых других одаренных светом фаворитках. Фактически... Светлейшие были пленницами в золотой клетке. Но это не касалось никого, кроме короля и приближенных к нему людей. Родился с даром — служи королевству. Таково слово его величества, а спорить с ним себе дороже. Девочек с даром забирали из семей и прятали от всего мира за высокими стенами Ресторийского дворца, куда вход был запрещен практически всем. Даже работая в тайной службе его величества, Дрейк бывал во дворце всего несколько раз, а светлейшую и вовсе видел однажды. Она появилась в коридоре будто из ниоткуда, тонкая, хрупкая, с огромными карими глазами и бледными губами, едва выделяющимися на лице. Оглядевшись по сторонам, женщина схватила Дрейка за руку и проговорила. «Не пугайтесь темных времен. Помните, в сумерках особенно важно нести в себе свет, чтобы не пропасть». — Скоро начнутся испытания длиной в несколько лет, но вы не должны очерствить. Соболезнуйте, оставайтесь с собой, храните свою человечность. И придёт награда. Суть того, что вы увидите тогда, будет намного значительнее, чем покажется вначале. Учитесь смотреть на происходящее не только глазами. Она подалась вперёд и коснулась груди Дрейка, прошептав, едва слышно. — Я знаю, вы можете видеть сердцем. И, когда придет время, откройте свету». Он не успел ничего сказать. Не успел ни о чем спросить. Стоя в узком коридоре замка, Дрейк лишь ощущал, как его наполняют силы и счастье. Будто случилось нечто потрясающее, а черно-белый мир вокруг щедро разбавляется яркими красками. И сотворила с ним все это. Необычная девушка без возраста, без имени — только что стояла рядом и вдруг убежала, не оборачиваясь. Он никому не рассказал о ней и ее странном поведении, но уже через месяц был понижен в звании и лишился места, которым дорожил. И начался его путь в сумерках. Дрейк невесело усмехнулся своим мыслям. Бон Соммерс тут же дернулся, засопел громче. «Рад, что тебе весело, Брукс!» — прогремел он, хватаясь за папки с нераскрытыми делами и перекидывая их чуть в сторону. Те в беспорядке рассыпались по столешнице. «Гляди сюда! Все это уроды, которых ты должен поймать, пока они не причинили вреда мирным людям. Может, ты не ту работу выбрал, весельчак?» «Ту», — уверенно ответил Дрейк. «Увидим». Соммер снова потер лоб, откинулся на спинку кресла и, громко вздохнув, принялся ослаблять узел галстука. Спустя несколько секунд он спросил. «Ты понимаешь, в какой ситуации оказался? Я пригрел тебя здесь, и чем ты мне платишь?» Дрейк убрал руки со стола, сжал кулаки. Он плохо справлялся с давлением извне и ненавидел притворяться. В его личном деле так и было написано. Агрессивен, опасен. Но при этом Брукса не списали, потому что специалиста с его чуйкой и уровнем дара еще поискать. А агрессию... Он учился приручать. И в последние годы делал в этом успехи. Если бы Сомерс хоть раз увидел, как именно Дрейк вел себя, впадая в бешенство, ни за что не взял бы на работу. Но потеря должности в тайной службе многому научила Брукса. Смирению, например. «Смирению, я сказал!» прорычал Дрейк про себя, не давая внутреннему зверю выбраться наружу. «Я учту все ваши замечания», ответил он, удовлетворённо подмечая отсутствие стали в голосе. Он подчинённый, это важно. Фор утверждает, что жизни Эдварда Файлоу по-прежнему угрожает опасность, и я позабочусь, чтобы за лордом внимательно следили. Мы ведь не хотим его потерять, если вдруг угрозы не напрасны. Брукс, сомерс мотнул головой. Если хочешь продолжать работать здесь, держись от Фора подальше. И от этой девчонки, как бишь её... «Невеста Файлоу, дочь королевского поставщика». Начальник пощелкал пальцами, пытаясь вспомнить имя. «Мисс Вивьен Бишоп», — подсказал Дрейк, морщась. «Снова были жалобы от милорда? Я чем-то оскорбил девушку?» «Если жалобы будут снова», — вкратчиво проговорил сомерс «то в лучшем случае я выбью для тебя отстранение на месяц-другой. В худшем, ясно. Мне нет дела до девушки и до фора». «Займусь висяками. Рад, что мы понимаем друг друга». Соммерс устало махнул рукой. «Иди». «Да, и не забудь про старика Броуди, Архивариуса. Он подготовил материалы по разбойным нападениям прошлых лет. Отправь к нему кого-нибудь». «Съезжу сам», — ответил Дрейк, поднимаясь. «Заодно уточню кое-что по недавнему делу. У старика отличная память, и, кажется, он знает все обо всех. Да, он бывает весьма полезен». отстранённо кивнул сомерс после чего добавил с нажимом. «Чем выше раскрываемость твоего отдела, тем проще мне доказать необходимость сохранения должности именно за тобой. Не подводи меня, Брукс, и держись подальше от... Ну, ты понял». «Да, Дрейк понял». Но теперь, паркуясь во дворе, неподалёку от управления, он задумчиво крутил в руках два шарика, в одном из которых хранилась информация — запрошенное мистером Андреасом Бишопом перед исчезновением. Возможно, это пустое и риск напрасный, но изучить материал стоило. Просто ради интереса. Зачем-то же поставщик хотел получить вырезки из газет 20-летней давности. Брукс решил глянуть их одним глазом, а после держаться подальше от семейки Бишоп, причиняющей ему столько неудобств.